Седьмое. Прокурору Теодору Шацкому не везло с начальницами. Предыдущая технократка Мегера была холодна и привлекательна, как выкопанный из-под снега труп. Не раз, сидя у нее в кабинете, вдыхая дым ее сигарет и изнывая от ее кокетства, это при абсолютном отсутствии женственности, он задавался вопросом «Неужто бывает хуже?» Вскоре злорадная судьба удовлетворила его любопытство. — Не стесняйтесь, угощайтесь. Мария Мищик, которую, к ужасу Шацкого, все, в том числе и она сама, называли Миссией, пододвинула ему торт чуть ли не под самый нос. Состоял он из шоколадно-вафельных слоев, бисквита и, кажется, безе. Начальница послала ему лучезарную улыбку. а под безе я подпустила тонюсенький слой сливового повидла. У меня еще с прошлого года осталось. Угощайтесь. Шацкому кусок в горло не шел, но умильное выражение глаз мищик было под стать взгляду кобры. Подчиняясь воле начальницы, рука, будто чужая, протянулась к торту, взяла кусочек и положила шатскому в рот. Он криво осклабился, крошки посыпались на костюм. «Ну, хорошо, Бася, так скажи нам, в чем дело?» — изрекла Мищик, отодвигая блюдо в сторону. «Собирай, дело на кожаной софе» — польская мода восьмидесятых годов. От примастившегося в кресле Шацкого ее отделял стеклянный столик. Если Мищик хотел создать в своем кабинете домашнюю обстановку по образцу и подобию типичной мобилировки польских квартир... Успеха она, несомненно, добилась. Я бы хотела понять, Собирая не могла, а, возможно, и не старалась скрыть обиду в голосе, почему в течение семи лет я самостоятельно вела расследование в нашей прокуратуре, а сейчас меня отставляют от убийства Элли. Я бы хотела знать, почему этим расследованием должен заниматься Теодор. Не собираюсь отрицать его успехов, но он ведь еще не знает специфики нашего города. И не скрою, что мне было больно узнать об этом именно таким образом. Ты бы могла меня предупредить, миссия?» Лицо миссик сделалось по-матерински озабоченным. От нее исходило столько тепла и понимания, что Шацкий ощутил запах детсадовской столовой. «Беспокоиться нечего». Воспитательница наверняка найдет выход из затруднительного положения, и никому не станет обидно. А потом она их обнимет и прижмет к своей груди. Знаю, Бася. Извини, но когда я узнала о Элле, надо было действовать быстро. В нормальной ситуации подобное дело ждало бы тебя. Но эта ситуация ненормальная. Эля — твоя близкая подруга. Гжегош был с тобой связан. Ты дружила с ними, встречалась. Любой адвокат мог бы это использовать против нас. Собирай прикусила губу. Ко всему прочему, эмоции не помогают в следствии, добил ее Шацкий, взяв второй кусок торта и улыбнувшись в ответ на ее убийственный взгляд. «Хрен вам, что известно о моих эмоциях!» «Благословенное неведение!» Мища хлопнула в ладоши и взглянула на них так, словно хотела сказать «А ну-ка, дети, прекратите!» Шацкий решил не опускать взгляда и выдержал упрек мягких, умильных материнских глаз. «Дорогие мои, грызней займетесь потом. А сейчас я вам скажу», — собирай вздрогнула и застрекотала, — Сколько таких вот невротических красоток видел Шацкий в своей жизни? Легион. Надеюсь, что... Бася, — оборвала ее мищик, — я не прочь выслушать твое мнение и твои пожелания. Ты ведь знаешь, я всегда охотно тебя выслушаю. Так ведь? А сейчас я скажу, как выглядит ситуация в профессиональном плане. Собирай тут же, — прикусила язычок, а Шацкий внимательно взглянул на мищик. Она все еще была мамочкой, с мягким выражением глаз и улыбкой детского врача, мамочкой, от которой исходил аромат ванили и разрыхлителя теста. Но если не обращать внимания на форму ее последнего высказывания, получалось, что начальница решительно поставила на место свою подчиненную и приятельницу. Мещик долила всем чаю. Как и все вы, я знала Элю Будникову, Знаю также Джессика. Нам не обязательно его любить или разделять его мнение, но без него здесь не обойдется. Дело будет большим и громким. она уже такое. И положение, когда ведет это дело подруга жертвой и главного подозреваемого, — вернул Шацкий. Собирая фыркнула, — выбирайте слова. Вы этого человека не знаете. А мне не нужно знать. Он муж жертвы, и на начальном этапе сам этот факт уже делает его главным подозреваемым. Вот — Вот-вот, — собирай триумфально, вскинула руки. — Именно поэтому Шацкому надо держаться от этого дела подальше. Мещик подождала, пока вновь не уцарится тишина. — Именно поэтому прокурор Шацкий не только не будет держаться в стороне от этого дела, он будет вести расследование. Я хочу избежать ситуации, когда труп, подозреваемый исследователь всей из одной теплой компании, которая недалеко вчера договаривалась устроить гриль. Но ты, Бася, права. Пан Теодор тут человек новый. Поэтому ты поможешь ему советом и всяческой информацией о городе и его жителях. Шацкий с облегчением вздохнул. Удалось проглотить большой кусок торта. Кого-то ждет... «Забойное развлечение!» — решил он. Собирая надувшись, неподвижно сидел на софе. Мищик материнским взглядом окинула стол и развернула торт на сто градусов. «С этой стороны больше повидло!» — театрально прошептала она и положила себе кусочек. Шасский выждал некоторое время и, решив, что аудиенция подошла к концу, встал. Мещик сделала ему знак рукой, мол, дайте проглотить, скажу еще что-то. «Встречаемся здесь в 19. Я хочу взглянуть на первые протоколы и подробный план следствия. Всех газетчиков отсылайте ко мне. Если я сочту, что взаимная неприязнь становится для вас помехой в следствии...» Собирая, шацки впились глазами в пухлые, облепленные крошками торта губы начальницы... и она ими тепло улыбалась. «Устрою вам такое, век не забудете. А из доступного для вас трудоустройства в госучреждениях останется лишь мытье полов в кутузке. Ясно?» Шацкий кивнул, поклонился обеим дамам и взялся за дверную ручку. «Насколько я понимаю, мне надо кому-то передать свои остальные дела». Мещик расплылась в улыбке. Он понял, что сморозил глупость, просто оскорбил ее, думая, что она этого не учла. Наверняка все уже устроено, а секретарша выносит из его кабинета ненужные папки. «Вы, кажется, спятили? За работу!»